Периодически мы привлекали Идиану. Она одна была способна измыслить мистический ковчажец великого чарльстонского магистра. Речь шла о шкатулке, таких на свете существует только семь. Открыв, видишь там серебряный рупор, похожий на охотничий рог, только меньше. С его левого края отходит серебряный витой проводок, запуская который в ухо, удается улавливать голоса людей, говорящих в другие шесть рупоров, независимо от их места нахождения. А у правого края приделана жаба из кровавого камня, извергающая огоньки, тем свидетельствующие, что контакт возник, и еще — Там семь золотых статуэток, отображающих и семь кардинальных добродетелей паладистской иерархии, и семь верховных лиц масонства. Великий магистр, двигая одну из статуй, вызывал соответствующего своего наместника в Берлине или в Неаполе. Если наместник в ту минуту не находился перед ковчежцем, ему в лицо вдруг дышал невесть откуда горячий ветер, и наместник шептал в ответ: "Смогу через час". На столе у великого магистра жаба человеческим голосом возглашала: "Через час". Сперва мы гадали. Не окажется ли вся эта муть просто карикатурой, учитывая, кстати, что уже несколько лет назад Миуччи запатентовал свой телектрофон, или, как сейчас научились говорить, телефон. Но изобретение Миучи, разумеется, было рассчитано на богатых. Нашим читателям неоткуда было знать о таких вещах. А столь несусветное нововведение, как ковчежец,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 под заглавием «Франк-масонство. Синагога сатаны». Доктор Батай, немного знавший по-английски, отыскал еще и трактат Тайны общества. Чикаго, 1873 год. Генерала Джона Фелпса, великого борца с масонством и с ложами».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 пишущий громил какую-то генуэзскую ложу, где впечатляют зрителей транспарантом слава сатане. Он ярко клеймил этот сатанизм, это христианское суеверие. Клеймил, как выяснялось, по следующей причине. Масонам необходимо бороться с сатанизмом, чтобы оберегать свою люциферианскую линию.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 Черная это наука последователей Аданая, коварного бога, обожаемого христианами, по вине коего лицемерия почитается святостью, порог добродетелью, ложь истинной, вера в абсурдное богословием. Все действия Аданая выдают его жестокость, коварство, человеконенавистничество, варварство и антинаучность.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 Настоящие сатанисты. Они справляют черные мессы и прочее в этом роде. Есть обожатели сатаны, которым попросту нравятся колдовство, порча, чары. Другие же делают себе из сатанизма самую настоящую религию. Эти основывают сообщество Жозефен Пеладан и самый вредный Станислас Дегуайта, «Отравитель». Но и есть палладисты. Их круг — это круг посвященных, куда входил даже и Карбонарий Мадзини. Говорят, что и захват Сицилии и дело рук палладистов, врагов бога и монархии. Я спросил у него... Как это он обвиняет в сатанизме и чернокнижии и Гуайту и Пиладана, в то время как мне из парижских сплетен известно, что именно они обвиняют в сатанизме как раз его? «Э, — сказал он, — в мире оккультизма все так перетекает добро и зло, что добро для одних зло для других».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 Но великому магистру удалось, подкупив прачку, раздобыть носовой платок того. Он погрузил его в соляной раствор, постоянно подсыпал в раствор соль и произносил заклинание: Саграпим, Меланчтебо, Рострамук, элиас, Фитк, затем высушил трепицу над костром из сучьев магнолии.